Пиркс бесшумно приблизился к людям, стоявшим около телеграфистов, наклонился и стал читать через плечо того со шрамом. 618,3, иду полным ходом, дойду 8012. Конец. Телеграфист передвинул левой рукой бланк и продолжал запись. Луна главному альбатросу 4 марта Луна. Точка, ини чир повреждение точка отличайте морзе запятая радиофон не доходит точки сколько часов можете держаться на аварийной тяге точка принггованный грейс 06 запятая 21 точка приём порыв марс тире луна луне главный точка иду полным ходом к альбатросу сектор 64 точка У меня перегрет реактор. Точка. Несмотря на это, иду дальше. Точка. Нахожусь шесть на парсеков от пункта, запятая заперингованного СОС. Точка. Конец. Вдруг второй радиотелеграфист, тот бледный, издал какой-то нечтенно раздельный звук. Все стоявшие склонились над ним. Человек, который впустил пиркса, подал командора заполненные бланки. Второй телеграфист писал. «Альбатрос-4». 7. Точка. Лежу в брейфе. Эрепс Т-341, сектор 65. Точка. Обшивка корпуса лопается. Дальше. Точка. Кормовые переборки не выдерживают. Точка. Аварийная тяга реактора 0 приже. Реактор выходит из-под контроля. Точка. Главная перегородка повреждена во многих местах. Точек. Повреждение на третьей палубе возрастает под действием аварийной тяги. Точка. Утечка теплоносителя продолжается. Точка. Пытаюсь цементировать. Точка. Перевожу экипаж в носовой отсек. Точка. Конец. У радиотелеграфиста тряслись руки, когда он писал. Один из стоявших взял его за ворот рубашки, поднял, вытолкал за дверь, вышел сам, но через минуту возвратился и сел на его место. И вот он брат пел, он никому не обращаясь. Пиркс наклонился теперь над старшим радиотелеграфистом, который вдруг начал писать. Луна главная Альбатросу 4 марта Луна точка. Идут к вам порыв из сектора 64, Титан из сектора 67, баллистический 8 из сектора 44, Кобальт 7. 02 из сектора 94 точка. Каментируйте перегородки в скафандрах с защитами при избыточном давлении точка. Сообщите аварийный дрейф на данное время точка конец. Человек, заменивший молодого телеграфиста, громко произнёс: Альбатрос. И все склонились над ним. Он писал: Альбатрос 4 ко всем точка. Аварийный дрейф Не установлен. Точка. Шпангоуты корпуса плавятся. Точка. Теряю воздух. Точка. Экипаж в скафандрах. Точка. Машинное отделение залито теплоносителем. Точка. Щиты пробиты. Точка. Первая пробоина в рубке зацементирована. Точка. Заливает главный передатчик. Точка. Теперь буду держать связь только по радиофону. Точка. Ждем вас. Точка. Конец. Иркс хотел закурить. Курили почти все, и видно было, как дым с синими миляндами уносится вверх всасываемыми вентиляционными отверстиями. Он искал по всем карманам сигареты и не мог найти. Кто-то он даже не видел, кто сунул ему в руку открытую пачку. Он закурил. Командор сказал: "Полаган Мин дал". На мгновение он закусил нижнюю губу полный ход. Миндл сначала, по-видимому, был озадачен, но ничего не сказал. «Дать предупреждение?» — спросил человек, сидящий рядом с командором. «Да, я там». Он подтянул к себе микрофон и начал говорить. «Титан, Марс, Земля, Альбатросу-4. Идем к вам полным ходом. Находимся на границе вашего сектора. Будем через час. Пробуйте выйти через аварийный люк». Будем около вас через час идём полным ходом. Держитесь, держитесь. Конец. Он отодвинул микрофон и встал. Мин долго говорил по внутреннему телефону у противоположной стены. Ребята, через 5 минут полный ход. Да-да, отвечал он тому, кто находился в другом конце провода, командиру выши. Срочно было Лабасов в другой комнате. Внимание, внимание. Пассажиры, внимание. Внимание, пассажиры. Передаём важное сообщение. Через 4 минуты наш корабль увеличит скорость. Мы получили сигнал SOS из Пешин. Кто-то закрыл дверь. Мен был коснулся плеча Перкса. Держи из-за что-нибудь. Сейчас будет больше двух. Перкс кинул головой. 2G для него ровным счетом ничего не значило, но он понимал, что теперь не время хвалиться своей выносливостью. Послушно взявшись за подлокотник кресла, в котором сидел пожилой телеграфист, он читал через его плечо. «Альбатрос 4, Титану, точка. В течение часа не продержусь на палубе, точка. Аварийный люк зажат лопающимися шпангоутами, точка». «Температура в рулевой рубке восемьдесят один. Точка. «Пар поступает в рубку. Точка. «Пытаюсь разрезать носовую броню и выйти. Точка. Конец.» Миндал выхватил у него из рук исписанный бланк и побежал в другую комнату. Когда он открывал двери, пол слегка дрогнул, и все почувствовали, что их тела наливаются тяжестью. Пошел командор. Он вступал с видимым усилием, сел в свое кресло, кто-то подал ему под лесной микрофон. В руках он держал скомканный листок, последнюю радиограмму с Альбатроса. Командор расправил листок и долго смотрел на него. «Титан Марк, Земля, Альбатросу-4», — произнес он наконец. «Будем около вас через пятьдесят минут. Подойдем к курсам восемьдесят четыре, запятая пятнадцать, восемьдесят один, запятая два. Покидайте корабль». Мы найдём вас, найдём наверняка, держитесь конец. Человек в расстёгнутом кителе, заменивший молодого связиста, вдруг вскочил и посмотрел на командутора. Тот подошёл к нему. Телеграфист снял с головы наушники, отдал их командутору, а сам принялся регулировать надсадных рекащий репродуктор. Вдруг все отцепинели. В кабине стояли люди, летавшие долгие годы. Но такого никто из них еще не слыхивал. Тот, чей голос доносился из репродуктора, смешанный с протяжным шумом, словно отгороженный стеной огня, кричал «Альбатрос! Всем! Теплоноситель! Рулевая рубка! Температура! Невозможно! Экипаж до конца! Прощайте! Проводка!» Волос оборвался, и слышен был только шум. Из репродуктора послышался какой-то скрип, было трудно держаться на ногах, однако все стояли сгорбившись, тяжело опираясь о металлические стены. Балистический 8 было не главный, отозвался сильный голос. Иду кольбатросу 4, откройте мне путь через сектор 67, иду полным ходом маневрировать при обходах не могу, приём. Несколько секунд глухое молчание. Луна главная. Во всем в секторах 66, 67, 68, 46, 47, 48 и 96 объявляю секторы закрытыми. Все корабли, которые не идут полным ходом к эскадросу 4, должны немедленно застопорить, поставить реакторы на холостой ход и зажечь позиционные огни. Внимание, Парус. Внимание, Титан, Марс, Земля. Внимание, баллистический вождь. Внимание! Кобальт-7-0-2! К вам обращается Луна-Главная. Открываю вам свободную дорогу к Альбатросу-4. Всякое движение в секторах ведущего радиуса пункта СОС приостанавливается. Начинайте торможение нано-парсеке от пункта СОС. Следите за тем, чтобы тормозные огни в оптическом радиусе Альбатроса были погашены поскольку его экипаж уже мог покинуть палубу. Удачи, удачи, конец. Теперь отозвался порыв морзянкой. Пиркс вслушивался в звуке поступающих сигналов. «Порыв, Марс-Луна. Ко всем идущим на помощь Альбатросу, точка. Я вошел в сектор Альбатроса, точка. Через восемнадцать минут буду около него, точка. У меня перегрет реактор, запятая. Охлаждение повреждено» точка После спасательных работ будут нуждаться в врачебной помощи точка Начинает рамазить полным задним ходом точка конец Самошедший пробормолил кто-то И тогда все стоявшие до тех пор как статуи начали искать глазами того кто это сказал Разговор короткий и гневное баромотание Поруб будет первым занял Мендел юсбел но на командуром Он сам будет нуждаться в помощи. Через 40 минут. Он умолк. Репродуктор все хрипел и хрипел. Вдруг сквозь треск послышалось. Порыв! Марс-Луна! Со всем идущим на помощь Альбатросу-4. Нахожусь в оптическом радиусе Альбатроса. Альбатрос дрейфует приблизительно по эллипсу Т-348. Корма раскалена до вишневого цвета. Сигнальный огня отсутствует. Альбатрос не отвечает на позывные. Останавливаюсь и приступаю к спасательной операции конец. В другой комнате отозвали зумеры, Мендел и ещё один мужчина вышли. У перкса от напряжения одеревенели все мышцы. Боже, как ему хотелось оказаться там. Мендел возвратился. Что там? спросил комендор. Стажеры спрашивают, когда можно будет танцевать, ответил Мендол. Пиркс даже не расслышивает их слов, он смотрел в прибордук. Скоро, спокойно сказал командуор. Включите мне оптическую связь, мы подходим. Через несколько минут должны их увидеть. Коллега Мендол, дайте второе предупреждение, мы будем тормозить на форсаже. Есть, ответил Мендол и вышел при продуктов разрубуд дел и раздалцы балос. Лунагланая, титану, марс земля, по альту 702, внимание, внимание, внимание. Балистический 8 заметил в центре сектора 65 объект с видимостью -4. Порыв Ялбатрос не отвечает на позывные. Возможен взрыв реактора на Альбатросе. Для обеспечения безопасности пассажиров Титан Марс-Земля должен застопорить и немедленно отозваться. Баллистический 8 и Кобальт-702 действуют дальше по собственному усмотрению. Повторяю, Титан-Марс-Земля должен... Все смотрели на Комендора. — Коллега Миндл, — сказал он, — застопорим на Парсеке. Миндл смотрел на циферблат своих часов. — Нет, Комендор, — «Мы входим в оптическую зону. Потребовалось бы в 6G. Тогда изменим курс. Все равно будет по меньшей мере 3», — сказал Миндер. «Ничего не поделаешь». Командор встал, подошел к микрофону и заговорил. «Титан, Марс-Земля, Луня главный». «Не могу застопорить. У меня слишком большая скорость. Меняю курс обходным маневром» на половинной мощности двигателей и выхожу курсом 202 из сектора 65 в сектор 66 прошёл при мне путь приём примите подтверждение обратился он к мужчине, который раньше сидел рядом с ним миндл кричал что-то по внутреннему телефону неустанно гудели звоны на стенах табло вспыхнули огоньки вдруг вроде бы потемнело этот крот отхумнул от глаз Виркс широко расставил ноги. «Титан» тормозил на повороте. Корабль едва заметно виблировал, слышалось протяжное на высокой ноте гудение двигателей. «Садитесь!» — крикнул командор. «Мне не нужны здесь герои! Сейчас три!» Все сели на пол, вернее, повалились на него. Он был покрыт толстым слоем пенопласта. «Ну и ну! Теперь там...» «Все перебьется!» — пробурчал человек, сидевший рядом с Пирксом. Командор услышал это. «Страховое общество заплатит!» — ответил он из своего кресла. Кажется, было больше трех «Джи». Пиркс не мог поднять руку к лицу. Пассажиры, наверное, все лежали в каютах. Но что делалось в кухнях, в столовых? Он представил себе оранжерею, ведь этого ни одно дерево не выдержит. А внизу целые вагоны битого фарфора. Недурное зрелище. Репродуктор отозвался. Баллистический восемь, ко всем. Нахожусь в оптической зоне Альбатроса. Он в туче. Корма раскалилась. Прекращаю торможение и высылаю в пространство отряды для поисков экипажа Альбатроса. Порыв не отвечает на позывные. Конец. Ускорение уменьшалось. Кто-то показался в дверях, что-то крикнул уже можно было встать. Все двинулись к дверям, ведущим в главную ролевую рубку. Пиркс вышел последним. Экран размером 8х16 метров занимал всю переднюю стену, вогнутый огромный словно в кин театре для гигантов. Все огни рубки были погашены. В пространстве на чёрном усыпанном звёздами фоне, ниже главной оси титана, в левом квадранте слева тонкая черточки, оканчивающиеся раскаленным вишнёвым угольком, похожим на огонёк папирос. Она была ядром бледного, слегка приплюснутого пузыря, от которого во все стороны расходились утончающиеся остроконечные отростки. Сквозь это шаровидное облако всё чётче пробивался светные более ярких звёзд. Вдруг все подались вперёд, словно желая войти в экран всем низко в правом нижнем углу сверкнула среди звёзд белая точечка и понелась быстро мигать это был порыв в реакторе альбатроса началась неуправляемая цепная реакция точка имею потери в людях точка есть обожжённые точка прошу врачей точка передатчик повреждён с дрывом точка течь реактора точка Готов катапультировать реактор, запятая «Если не остановлю течь, точка», — расшифровал Пиркс по мигающей точечке. Альбатроса уже не было видно. Среди звезд висело тяжелое янтарно-бело-бурае облако дыма, увенчанное взбитой гривой. Оно оседало, передвигаясь в нижний левый угол экрана. Титан прошел над ним, прокладывая новый курс и сектора катастрофы. Вонной комнату из двери радиорубки упала длинная полоса света. Слышался голос баллистического. Баллистический 8, в огне главный, застопорил в центральной части сектора 65. Порыв в напарсеке. Подо мной оптический сигнализирует о потерях в людях и о тече реактора. Готов катапультировать реактор, запрашивает врачебную помощь, которую ему окажут. Поиск экипажа Альбатроса затруднён из-за рождением вакуума радиоактивной тучи с температурой на поверхности свыше 1200°. Градусов. Нахожусь в оптической зоне титана Марс Земля, который движется около меня полным ходом, выходя из сектора 66. Ожидаю прибытия Кобальта 702 для проведения совместных спасательных действий. Приём. Все по местам. Раздался громкий взрыв, одновременно вспыхнули сигнальные огни в роливой рубке, началось движение. Люди разошлись вдоль стен в трёх направлениях. Миндел отдавал приказания стоя у распределительного пульта. Одновременно было сделано несколько зумеров, наконец зала пустил, и кроме командора Миндела и Пикса остался лишь молодой телеграфист, который стоял в углу перед экраном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 Они поставили мину под взглядом на экран. Последний хлопок грязной серой тучи исчез. Экран вновь заполнился чистый, искрищися звёздами Тимоя. Что-нибудь спасётся? спросил Пиркс. Точно командир Титана мог знать больше его самого. Но тот был командиром, а командир должен знать всё. И раятно у них заел отросили, отлетел командир Он был на голову ниже Пиркса. Волосы, как из олова, то ли посидел, то ли всегда были такие. «Миндал!» — бросил командор проходящему инженеру. «Будьте любезны, дайте отбой, пускай танцуют». «Вы знали Альбатрос?» — спросил он, обращаясь к Пирксу. «Нет». «Западная компания. 23 тысячи тонн. Что там?» Радиотелеграфист приблизился и подал ему исписанный бланк. Пиркс прочел первое слово «баллистический» и отступил на шаг. Однако теперь он мешал людям, которые ежеминутно проходили через рулевую рубку, и по этому столу самой стены в углу. Прибежал Миндал. «Как? Порыв?» — спросил у него Пиркс. Миндал вытирал платком вспотевший лоб и экс указал, что они знакомы целую вечность. И так уж скверно засопел Минду. Система охлаждения реактора от сотрясения при взрыве вышла из строя. Этот дрянь всегда отказывает в первой очереди. Имеются ожоги первой и второй степени. Врачи уже там. С баллистического. Да. Комендор. Ну, а главное, пожал кто-то из радиорубки и комендор вышел. Пирк стоял против Минделова, который машинально прикоснулся к своей опухшей щеке и спрятал поток карман. Пирк хотел расспросить его подробнее, но Миндел ничего не сказал, только кивнул ему и пошёл брать его рубку. Репродуктор говорил десяти голосами, корабли из пяти секторов спрашивали об альбатросе, о порыве. Луна главная потребовала наконец, чтобы Все замолчали и пыталась восстановить график движения ракет, который был нарушен в 65-м секторе. Командор сидел рядом с телеграфистом и что-то писал. Неожиданно телеграфист снял наушники и отложил их. Будто они стали ему не нужны. По крайней мере, так показалось Спирксу. Он подошел к нему сзади, хотел спросить, что с людьми Альбатроса, удалось ли им выбраться. Тот почувствовал его присутствие и сказал, поднял голову и взглянул Пирксу в глаза. Пиркс ни о чем не спросил его. Он вышел из зала, отворив дверь с надписью «Вход только для звездного персонала».